Третье. Работы Йогана Бернулли тесно связаны с работами его старшего брата, и не всегда легко различить их результаты. Йогана часто рассматривают как изобретателя вариационного исчисления вследствие его вклада в задачу об абрахистохрония. Это кривая быстрейшего спуска для материальной точки, которая движется в поле тяготения от заданной начальной и заданной конечной точки. Кривая которую следовали Лебниц и Ого Бернолли в 1697 году и в последующие годы. В это время они открыли уравнение геодезических линий на поверхности. Сноска 2 Начало второй сноски. Ньютон в одной из холей, его принципия, в скобках, книга вторая, теорема 35-я уже рассматривал тело вращение, которое при движении жидкости испытывает наименьшее сопротивление. Он не опубликовал доказательства своих утверждений. Конец второй сноске. Страница 161. Решением задачи об расистахроне является циклоида. Эта кривая решает также задачу о таутохроне, кривой, вдоль которой материальная точка в гравитационном поле достигает наинизшей точки за время, которая не зависит от исходной точки движения. Гюгенс открыл это свойство циклоиды и использовал его для построения таутохронных часов с маятником в скобках 1673 год, период колебания которого не зависит от амплитуды. В числе других, Бернули, повлиявших на развитие математики, есть два сына Йогана, Николай и особенно Даниил. Сноска первая. Начало первой сноски. Николай Бернули, от него идет Якоб, 1654 по 1705, и Йоганн. 1667 по 1748 и под ним в кавычках бархиста рона от йогана отделяются две ветви Николай 1695 по 1726 годы в кавычках петербургская задача и даниил 1700 по 1784 годы. В кавычках гидродинамика. Конец первой сноски Николай, как и Даниил, был приглашен в Петербург, незадолго до того основанный Петром Великим. Там он пробыл недолго. Задачи по теории вероятностей, которую он предложил, находясь в этом городе, известны как «петербургская задача» скобка, или более выразительно «петербургский парадокс». Конец круглой скобки. Этот сын Йогана умер молодым, а другой сын, Даниил, дожил до глубокой старости. До 1777 года он был профессором Базельского университета. Его плодовитая деятельность посвящена главным образом астрономии, физике и гидродинамике. Его, в кавычках, гидродинамика появилась в 1738 году, и одна из теорем этой книги о гидравлическом давлении носит его имя. В том же году он заложил основу кинетической теории газов. Вместе с Даланбером и Эйлером он изучал теорию колебаний Струль. Его отец и дядя развивали теорию обыкновенных дифференциальных уравнений. Даниил же был пионером в области уравнений в частных производных.